Кто озером плывет? Феи вот, комарики ту-ду-ду, рыбки плеск-плеск, лебеди блеск-блеск. Чудо птичка Тра-ла-ла. Волны, пойте, веем лея, к нам плывет по розам фея. Струйка резвая, взметнись, к солнцу высь. Но двенадцати арабчатам, вскочившим сзади в раковину. Видимо, совсем не нравилось пение водных струй. Они так трясли своими зонтиками. Что листья финиковых пальм, из которых те были сплетены, мялись и гнулись, а рабчата отбивали ногами какой-то неведомый такт и пели. Топ и топ, и тип и топ, хлоп-хлоп-хлоп. Мы по водам, хороводам, птички, рыбки, на прогулку, вслед за раковиной иголкой. Топ и тип, тип и топ, хлоп-хлоп-хлоп. «А рабчата — очень веселый народ», — сказал несколько смущенный Щелкунчик. Но как бы они не взбаламутили мне все озеро!» И правда, вскоре раздался громкий гул. Удивительные голоса, казалось, плыли над озером. Но Мари не обращала на них внимания. Она смотрела в благоуханные волны, откуда ей улыбались прелестные девичьи лица. «Ах!» — радостно закричала она, хлопая в ладоши. «Поглядите-ка, милый господин Дросельмейр! «Там принцесса Перлипат! Она так ласково мне улыбается! Да поглядите же, милый господин Дроссельмеер!» Но Щелкончик печально вздохнул и сказал, «О, бесценная мадемуазель Штальбаум! Это не принцесса Перлипат, это вы! Только вы сами, только ваше собственное прелестное личико ласково улыбается из каждой волны!» Тогда Мария быстро отвернулась, Крепко зажмурила глаза и совсем сконфузилась. В то же мгновение двенадцать арабчат подхватили ее и отнесли из раковины на берег. Она очутилась в небольшом лесочке, который был, пожалуй, еще прекраснее, чем рождественский лес. Так все тут сияло и искрилось. Особенно замечательно были редкостные плоды, висевшие на деревьях. Редкостные не только по окраске, но и по диковинному благоуханию. — Мы в цукатные рощи, — сказал Щелкунчик. — Вон там, столица. Ах, что же увидела Мари! Как мне описать вам, дети, красоту и великолепие, представшего перед глазами Мари города, который широко раскинулся на усеянной цветами роскошной поляне? Он блистал не только радужными красками стены башен, но и причудливой формой строений, совсем не похожих на обычные дома. Вместо крыш их осеняли искусно сплетенные венки, а башни были увиты такими прелестными пестрыми гирляндами, что и представить себе невозможно. Когда Мария и Щелкунчик проходили через ворота, которые, казалось, были сооружены из миндального печенья цукатов, серебряные солдатики взяли на караул, а человечек в парчевом шлафроке, обнял щелкунчика со словами. «Добро пожаловать, любезный принц! Добро пожаловать в Конфетинбург!» Мария очень удивилась, что такой знатный вельможа называет господина Дроссельмиера принцем. Но тут до них донесся гомон тоненьких голосков, шумно перебивавших друг друга. Долетели звуки ликования и смеха, пения и музыка, И Мария, позабыв обо всем, сейчас же спросила Щелкунчика, что это? — О, любезная мадемуазель Штальбаум, — ответил Щелкунчик, — девиться тут нечему. Конфетинбург — многолюдный веселый город, тут каждый день веселье и шум. Будьте любезны, пойдемте дальше. Через несколько шагов они очутились на большой удивительно красивой базарной площади. Все дома были украшены сахарными галереями ажурной работы. Посередине, как обелиск, возвышался глазированный сладкий пирог, осыпанный сахаром, а вокруг из четырех искусно сделанных фонтанов били вверх струи лимонада, аршада и другие вкусные прохладительные напитки. Бассейн был полон сбитых сливок, которые так и хотелось зачерпнуть ложкой. Но прелестнее всего были очаровательные человечки, во множестве толпившиеся тут. Они веселились, смеялись, шутили и пели. Это их веселый гомон Мари слышала еще издали. Тут были нарядно разодетые кавалеры и дамы.